Глава 5. Управление психической праной. Теперь мы перейдем к упражнениям в пранаяме. Мы уже видели, что первым шагом, согласно учению йоги, должно быть управление движением легких. Нам нужно достигнуть того, чтобы чувствовать более тонкие движения, происходящие в теле. Наше сознание сделалось свободным понимать только внешне и потеряло способность чувствовать, тонкие движения внутри. Если мы научимся чувствовать их, мы будем в состоянии управлять ими. Нервные токи проходят по всему телу, принося энергию и жизнеспособность каждому мускулу, но мы не чувствуем их. Йога говорит, что мы можем научиться ощущать их, каким образом, овладев движениями праны и управляя ими. Начинать надо с движением легких, а затем, после достаточно продолжительной практики, мы будем в состоянии управлять также и более тонкими движениями. Итак, мы пришли к упражнениям в пранаяме. Сядьте прямо, держа корпус вертикально. Спиной мозг, хотя и находится внутри позвоночного столба, но не касается его. Если вы сидите согнувшись, Вы стесняете ваш спинной мозг, дайте ему свободу. Каждый раз, когда вы начинаете медитацию, не распрямив позвоночника, вы причиняете себе вред. Три части тела должны всегда держаться прямо, на одной линии, грудь, шея и голова. Вы увидите, что после небольшого упражнения это станет для вас таким же естественным, как дышать. Второе это достигнуть управления нервами. Мы видели, что нервный центр, который управляет органами дыхания, отчасти управляет другими нервами, поэтому ритмичное дыхание необходимо. Дыхание, которым мы обычно пользуемся, совсем не заслуживает названия дыхания. Оно очень неправильно. Кроме того, следует заметить, что между дыханием Мужчины и женщины есть некоторая естественная разница. Первый урок заключается в том, чтобы дышать равномерно вдыхая и выдыхая. Это делает гармоничной всю дыхательную систему. После того, как вы поупражняетесь, а в этом течение несколько времени к дыханию полезно будет присоединять повторение слова ом сноска. Ом – священный или вечный слог, употребляемый в индуизме и буддизме во время религиозных церемоний, при чтении молитв в начале текстов религиозного содержания. Далее по тексту. Или какое-нибудь другое священное слово, произнося это слово, размеренно и гармонично, как при вдыхании, так и при выдыхании. Вы увидите при этом, что состояние всего организма станет гармоничным. Тогда вы узнаете, что такое отдых. Сон по сравнению с этим состоянием и то не покажется вам настоящим отдыхом. Если подобное состояние станет вам доступным, наиболее утомленные нервы успокоятся, и вы увидите, что прежде вы на самом деле никогда не отдыхали. Первым результатом этого упражнения будет изменение выражения лица. Резкие мимические линии исчезнут. Вместе со спокойными мыслями появится спокойное выражение лица. Вслед за этим существенно улучшится голос. Я никогда не встречал ни одного йога с неприятным голосом. Эти результаты появятся после немногих месяцев упражнений. После этого первоначального упражнения, которое необходимо выполнять в течение нескольких дней, приступайте к более сложному. Медленно наполняйте легкие воздухом через иду, левую ноздрю, и в то же время сосредоточьте ваше сознание на нервном токе. Как бы посылайте мысленно нервный ток вниз по позвоночному столбу и ударяйте им по последнему нервному сплетению, базовому лотосу в треугольной форме, местонахождение кундалини. Задержите там этот импульс на некоторое время и затем Представьте себе, что вы медленно направляете этот нервный ток вместе с дыханием на другую сторону, и медленно направляете его через правую ноздрю. Выполнить это вам покажется несколько труднее. Легчайший способ будет такой. Закройте правую ноздрю большим пальцем и медленно втягивайте воздух через левую, затем, Закройте обе ноздри большим указательным пальцем и вообразите, что вы посылаете ток вниз и ударяете им по основанию сушумны. После этого уберите большой палец и выпускайте воздух через правую ноздрю. Затем вдыхайте медленно через эту ноздрю, держа другую закрытую указательным пальцем. Потом закройте обе, как раньше. Способ выполнения этого упражнения, используемый индийцами, был бы очень труден для вашей страны, потому что индийцы употребляют его с детства, и их легкие подготовлены для него. Вам можно начать с 4 секунд и медленно увеличивать продолжительность каждого приема. Втягивайте воздух в течение 4 секунд, удерживайте его в легких 16 секунд. Потом выдыхайте в течение 8 секунд. Это составит одну пранаяму. В то же время думайте о треугольном нервном сплетении Муладхары. Сосредоточьте сознание на этом центре. Воображение здесь может очень сильно помочь вам. Затем опять медленно втягивайте воздух. Потом сразу же медленно выдыхайте. А затем задержите дыхание, употребляя на каждый прием В то же время, как в предыдущей пранаяме. Единственная разница здесь будет в том, что в первом случае при задержке дыхания легкие были наполнены воздухом, а во втором освобождены от него. Последний способ легче. В пранаяме, при которой вы задерживаете воздух в легких, не следует упражняться слишком много. Делайте это только 4 раза утром и 4 раза вечером. Потом вы можете постепенно увеличивать продолжительность каждого приема пранаямы и их общее количество. Вы сами убедитесь, что в состоянии выполнять эти упражнения и что они доставляют вам удовольствие. Когда вы почувствуете, что можете увеличить время и число упражнений, увеличивайте их осторожно и осмотрительно до 6 вместо 4. Помните, при нерегулярности упражнений они могут вредить вам.